Радионовостями у нас ведал Евсей Григорьевич Баскин. Каждое утро на перекличке перед строем он читал сводку с Совинформбюро. Потом пересказывал последние известия и содержание важнейших статей. Баскин был у нас популярен не меньше радиодиктора Левитана. Когда он ловил в эфире хорошие новости, сообщения о победах Красной Армии то прежде всего бежал к нам в штаб, и мы сами шли по землянкам. Уж очень приятно поразить и обрадовать товарища хорошей новостью. Мне потом рассказывали, что в советском тылу, узнав об освобождении большого населенного пункта, люди выбегали на улицу рассказать об этом прохожим. У нас не было прохожих, но и в лесу каждый хотел первым поделиться с другими хорошей новостью. Увидишь, какой-нибудь боец в глубине леса обтесывает бревно, обязательно окликнешь. «Эй, товарищ, слышал новость?» Помню 13 декабря. в юга, Мороз, градусов 20. Днем узнали, что каратели уничтожили Рементаровку и заняли Савинки. Настроение у людей неважное. Во втором часу ночи вбегает Баскин. «Алексей Федорович, Николай Никитич». «Товарищ Яременко, в последний час под Москвой разгромлено несколько немецких дивизий. Фрицы драпают полным ходом. Что тут было? Мы, конечно, перебудили весь лагерь. Подняли пистолетными выстрелами, как по тревоге. Люди обнимались, скидали вверх шапки. Капранов выдал сверхобычные нормы, по стопке и даже не ворчал. Разошлись только часа через два». Но какой уж танцон, разговоры, мечты. По всему видать, инициативу взяла в свои руки Красная Армия. Началось большое наступление. Не помню уж, кто первым предложил. Вероятно, коллективная была идея. Создали несколько групп, человек по пятнадцать, и тут же ночью отправились в ближайшие села. Я тоже поехал во главе одной группы. Ворвались с верхами в село Хоромное. «Разбудили народ». Минут через пятнадцать костру, который мы разложили у здания бывшего сельсовета, сбежались крестьяне. Получилось что-то вроде митинга. Я сделал сообщение. Потом посыпались вопросы. В селе немцев не было. Несколько недавно завербованных полицаев попрятались. Но кто-то из них сумел пробраться в соседний хутор, где стояла рота Мадьяр. Когда явились Мадьяры, Нас и след простыл. В лагере уже собрались почти все группы. Обменивались впечатлениями. У всех восторженное настроение. Информационный налет оказался очень эффективным мероприятием. Крестьяне всюду благодарили. Просили почаще приезжать если хорошие вести, будить когда угодно. Не обошлось, конечно, без приключений. В селе Чуровичи, куда заскочила группа во главе с Дружининым, Сперва все шло хорошо. Люди поздравляли друг друга. Кто-то даже заиграл на гармошке, и группа запела. «Страна моя, Москва моя, ты самая любимая!» И вдруг раздался выстрел. Все насторожились. Партизаны залегли, чтобы принять бой. Местные девчата убежали в огороды. Минуты три спустя в той стороне, где стреляли, заголосила баба. Прибежали оттуда ребята, хохочут. Староста застрелился. Услышал, что Красная Армия наступает. Решил верно, что в селе уже передовые части. Схватил пистолет и пулю в лоб. Это его жена голосит. Позже всех вернулся в лагерь Попудренко. Он со своей группой был в родомке. Только вошли в село, видят, в большой хате светятся огни. А так как знали, что в селе нет ни мадьяр, ни немцев, отправились к хате. Попудренко отослал всех, приказав идти дальше, будить народ. А сам рванул дверь, сорвал засов и вошел. Видит, сидят хлопцы, человек восемь. Вскочили славок, вытаращили на него очи и молчат. «Товарищи!» — закричал Николай Никитич. «Красная армия гонит немцев вовсю! Под Москвой легло пять вражеских дивизий! Наступление продолжается! Ура, товарищи!» Хлопцы очень робко пробормотали. «Ура!» «Ну некогда мне тут с вами!» — сказал Попудренко и отправился по другим хатам.